Глава двадцать вторая. Без оков. «Собирайся!» Кевин удивленно вскинул брови. «Мы отправляемся на лунную поляну. Они уже там!» Ответил Флэш на его немой вопрос. «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Бери все, что тебе нужно». «Откуда?» «Я же...» «А я задал вопрос!» Флэш на секунду замер. Он не привык, чтобы ему перечили. только если это не была, собственно, вечно спорящая Фран. В ее глазах он всегда был рядом, но как только на нем останавливался взгляд кого-то другого, он и сам становился другим человеком. Кевин поднялся из кресла, в котором его дремлющим застал друг. «Если ты думаешь, что я, как Эрик, буду верить и молча подчиняться, ты ошибаешься. Каждый из нас имеет и другую сторону, и, думаю, ты это как никто другой знаешь». «Ты прав». уступил Флэш. ему хотелось съездить по заносчивой морде но его приоритетом была фран и она его ждала некогда было отвлекаться мы были в доме матильды нашли ее и еву спящими это значит зак узнал что хотел думаю да но дело в чем то другом они все сейчас на лунной поляне повторил он и добавил со всей серьезностью На настоящей, реальной, а не из сна или воспоминаний. «Как они там оказались?» Искренне удивился Кевин. Очевидно, ему удалось разбудить Еву. «Не понимаю». Флэш начал злиться. «На нее было наложено заклятие. Ты думал, что он держал ее, чтобы позлить Эрика? Ему нужен был живой маячок, который приведет его в то место, где были рождены идеалы». «Ему нужно древо». «Но, как я правильно понял, его план не имеет смысла. Нужна кровь на руках идеала, а у нас только один. Или нет?» «Или нет», — коротко кивнул Флэш. «Что от меня требуется?» «Ты давно гулял по хаосу?» «Никогда». «Самое время попробовать. Повторяю, бери все, что может тебе понадобиться». «Было легче сказать, чем сделать». Кевин не знал, что ему могло понадобиться. Сначала он рванул к своему канцелярскому набору, с помощью которого мог начертить больше спиралей, но потом передумал. Вероятно, Фран продумала все ходы и поэтому попросила его нарисовать ровно столько, сколько он в итоге и сделал. К тому же враг был силён и хитёр. Не хотелось бы, чтобы в его руки попало ещё одно преимущество. Тогда что? Книги? Глупости. Их ждёт хаос. Что могло бы понадобиться Кивину в борьбе идеалов против идеалов? Это даже не его дело. Он распахнул шкаф, вытащил оттуда плащ с капюшоном, пару бинтов, ровно таких же, что были на Эрике и Фран, на тех самых фото разыскивается, ворох старых карт, из которых он вытащил только две. На одной был изображен сам город целиком, на второй — только лес. Там не было отметок. Это был больше карандашный рисунок, чем план с ориентирами, но обе достались ему отпу, мало ли. В этой истории так мало совпадений оказываются логичными и объясняемыми. Затем он выдвинул внутренний ящик одного из шкафов и вытащил оттуда сверток. Это был трофей, который он хранил и берёг, никому об этом не рассказывая. Все эти годы информация стекалась в Лунвиль рекой, словно Хаос знал, что в долгу перед семьей некогда владевшей пансионом. Кевин покривил бы душой, если бы сказал, что не узнал Эрика, когда тот попал в этот город. История была не закончена. Ее финал наступает только сейчас, спустя 10 лет. И в этот раз он намерен сделать все правильно. Он развернул ткань и аккуратно вынул нож. Проверил. Из ножа он выходит свободно. На свету мелькнуло темное лезвие. В дверь раздался стук. Да. забыл сказать, нам понадобятся лошади!» Проследив, чтобы Кевин отправился к себе собираться, Флеш неслышной поступью двинулся в комнату Фран. Она настояла остановиться на первом этаже, рядом с выходом на задний двор. Эта часть пансиона была не столько заброшенной, сколько менее проходной. Длинный коридор шел параллельно нижней гостиной. Поэтому с одной стороны дверей не было, только длинная стена, украшенная картинами разной формы. Достаточно живописно, особенно с учетом стеклянных дверей, выходивших в сад. Дверь в единственную комнату в этом крыле находилась почти в самом конце, слева, и выглядела достаточно странной, впрочем, как и сама комната. Он толкнул дверь, убедившись, что та не заперта. «Как всегда», — буркнул он и скользнул внутрь. Хотя Фран гостила тут всего пару дней, комната полностью принадлежала ей, и это было видно в мельчайших деталях. Кресло передвинуто к окну, шторы вывернуты обратной стороной наружу, часть подушек с кровати убраны и сложены стопкой на одном из столиков, а на том, что был чуть больше, разбросаны бумаги. Флэш сразу направился к ним. Не стоило опасаться, что кто-то посторонний заинтересуется ими. Большинство из документов были полны совершенно неразборчивых каракулей. Процедив сквозь зубы что-то о ее почерке, он начал просматривать их один за одним. «Не то, не то не то. Зачем она вообще столько всего тащила с собой? Где же оно?» Флэш обернулся и оглядел комнату. Среди файлов, что валялись на столе, не было того, которого он искал. Значит, это где-то спрятано. «Где бы я был, если бы был таинственным напоминанием из прошлого?» Шторы, вывернутые наизнанку, сдвинутое кресло, подушки. Где она могла это спрятать? Взгляд скользил по всем предметам в комнате, ощупывая их один за другим. Нет, значит, не здесь. Где бы я был, если бы был таинственным предметом из прошлого, предназначенным спасти человека из прошлого, если бы я изначально принадлежал человеку из прошлого? Флэш снова вышел в коридор. Она всегда считает до восьми». Внезапно всплыло в его голове. Он повернулся спиной к стеклянной двери и, сделав восемь шагов вглубь по коридору, остановился. Картина, висевшая на стене в этом месте, изображала, вероятно, семью, которая владела пансионом. Они были сфотографированы на центральных ступеньках, четверо, включая молодого Кевина, и жизнерадостно улыбались. Взгляд зацепился за крошечный сверток бумаги, торчавший у молодого хозяина из переднего кармана. «Ах, вот ты где!» Радостным шепотом произнес Флэш и сунул руку в картину, словно та была призрачная. Его пальцы и рука до локтя провалились внутрь, став частью изображения. «Холодная какая!» И он вынул тот самый сверток. Он был похож на крошечный тубус коричневого цвета, отдаленно напоминавший папирус. Открыв его и достав лист бумаги, он пробежался по нему взглядом. «Вот это я даю тебе на случай, если кто-нибудь когда-нибудь расшифрует мои дневники. Надеюсь, это случится только в светлом будущем, где наши дети смогут с гордостью произносить наши имена без страха быть расстрелянными или повешенными за измену Родине». «То, что нужно!» И он сунул находку во внутренний карман. «Пора собираться в путь». Итак. «Зачем нам лошади?» — спросил Кевин, увидев лыше на улице перед воротами. «Через хаос можно пройти только на животном», — кивнул тот. «А нас самих на своих двоих недостаточно?» «Не совсем. Ты когда-нибудь путешествовал таким образом?» «Нет», — признался Кевин. Та еще удовольствие». «Животные не могут потеряться там, не могут сгинуть, их ведет сама природа, в отличие от людей. Поэтому мы поедем на лошадях верхом и будем молиться всем богам, чтобы нас приняли за единое целое и не сожрались потрохами». Звучит как очень продуманный план. «Так и есть». Они оседлали двух жеребцов, и Кевин стал разворачивать лист со спиралью. «Как вообще это будет?» — спросил он, сам удивляясь своему порыву. Как будто мы в воде. Все будет медленное, тяжелое, давище. Будет сложно дышать, смотреть, думать. Тебе охватит паника и страх. И сквозь это нужно будет ехать? Мчаться. Это же хаос. Там, где ты был секунду назад, через миг уже не будет ничего. И куда мы должны добраться? Я уже и не надеялся, что ты спросишь. Нам нужно в параллельный мир. Куда-куда? Это еще зачем? Нам с тобой предстоит найти пресловутый Сомнус. Говорят, он растет именно в ваших краях». Коварно улыбнулся Флеш, и их закрутило в воронку всего, что он только что описал, только намного хуже. Это было как сопротивление урагану и водовороту одновременно, и все, что Кевин хотел бы еще спросить, погрязло в этой пучине. Лунная полена показала Серику такой родной, словно он бывал здесь тысячу раз и знал эту местность как свои пять пальцев. Он успел дернуть его за руку и укрыться за достаточно крупным камнем, прежде чем в то место, где они только что стояли, прилетело что-то. «Ну и мазила же ты!» — в сердцах воскликнула Фран. «Ты глупа! Разумеется, я целился не в тебя! Мне нужно было, чтобы Эрик так сделал!» Если бы я просто попросил его отойти, потому что собираюсь покончить с тобой, он бы рыцарски бросился на защиту. А теперь ему нужно выбирать между старой подружкой и новой. Эрик скрипнул зубами. Ему не нужно выбирать. Думаешь, он все еще твой? Ты уже давно немощная девчонка-человек. Зачем ему ты, если в его руках само древо? Тише! Осадила Эрика Ева. Он именно этого и добивается. Не поддавайся на провокации. Давай, нам пора уходить отсюда. Что? И бросить Фран? Ей не нужна наша помощь. Это же Фран. Ей никто не нужен. Куда мы пойдем? Это... это неправильно. Как вообще мы здесь очутились? Это, наверное, я. Не знаю, что со мной, но меня словно притянуло сюда. Тебя тянет сюда твое предназначение! Повысил голос Зак. И пока ты его не исполнишь, никто не сможет уйти с поляны. Это больше не сон, это реальность. Слово «реальность» прозвучало так дико, что Эрик даже несколько раз произнес его шепотом, чтобы лучше осознать. Ты все слышал. Чтобы получить браслеты, нужно новое древо. Чтобы его посадить, нужно убить старое. В мире... Начала Фран. Она злилась и, похоже, очень сильно. На ее щеках выступили красные пятна. «Только не надо мне баек, что в мире больше нет ни одного идеала! Это чушь собачья! Мы все знаем, что один из идеалов уцелел!» «И это не ты!» — констатировала Фран. «И не ты!» «И не я!» — согласилась она. «Знаешь, что это значит?» — Зак оскалился. «Несмотря на то, что мы с тобой не идеалы...» «Кровь на этой поляне все-таки будет пролита. Твоя!» Вероятно, Захар ждал чего-то подобного, потому что успел увернуться от резкого удара. В руках Фран был хлыст, длинный, черный и мерцающий. Место, где секунду назад стояла фигура человека, и куда пришелся удар, было глубоко рассечено. Эрик так, кстати, вспомнил, что в одном из своих снов он уже видел такое оружие. Фран замахнулась еще раз. «Скажи, дорогая, каково это быть обычной ведьмой и учиться всему этому злу? Кстати, ты помнишь, как ты ненавидела зло? Ты говорила, что жестокость не твой метод, что ты элемент созидания, что идеалы — венец природы. Что теперь? Не брезгую с черной магией?» «Ничуть», — спокойно ответила она и снова ударила. Захар снова увернулся. Это грязные приемы. Предлагаю честный поединок. Честный? Не смеши меня. Что тебе терять? Если будешь проигрывать, всегда сможешь позвать своего хвостатого песика. Думала, я не знаю, как это у вас работает. Наводила бы мне справки? Лесно, очень лесно. И Фрэн снова замахнулась. Однако в этот раз Зак не стал уклоняться, а даже наоборот. Чуть наклонившись вперед в сторону удара, он ухватил кончик хлыста и потянул его на себя. Его владелице пришлось сделать несколько шагов, покачнувшись по инерции. «Повторюсь, думаешь, я не знаю, как ты будешь действовать? Почти всему научил тебя я сам. Ты могла бы отточить навыки и разнообразить методы, но стратегия моя. Я был, есть и буду на шаг впереди». Теперь настала его очередь атаковать. Всего за долю секунды он оказался в шаге от нее и ударил. Без оружия или чего-то подобного, словно наотмашь, нелепо и неуклюже, но с поразительной силой, так что Фран отлетела на несколько метров и врезалась в ствол крупного дерева. По спине Эрика пробежал холодок. Он с некоторым удивлением отметил, что его кулаки сжаты, а зубы стиснуты. Он был готов броситься к ней на помощь, и только рука Евы, лежавшая на его плече, отвлекла от этой мысли. Фран поднялась на ноги и усмехнулась. Из разбитой губы сочилась кровь. «Какой дешевый трюк! Но я рада, что ты начал именно с этого. Значит, и твой репертуар не слишком-то поменялся». Они схлестнулись. Оружием Фран выбрала небольшой клинок, больше похожий на длинный кинжал с тонким серебристым лезвием. Откуда и в какой момент он возник у нее в руках, осталось загадкой. Зак отлично управлялся с увесистым мечом. Лезвие его было украшено неразборчивыми надписями, выгравированными в хаотичном порядке. Он держал свое оружие почти все время двумя руками, и было понятно, что оно массивное и тяжелое. Зло, в котором он недавно упрекал своего соперника, было известно ему самому как нельзя лучше. Со стороны такое противостояние казалось нелепым. Крупный мужчина с опасным оружием соперничает с худой и хрупкой девушкой, да еще и с несолидным кинжалом в руке. Однако вторая свободная рука давала Фран возможность использовать магию. Точнее, было сложно сказать, Эрик назвал это все одним словом — магия. Но его внутреннее «я» твердило, что это скорее сама энергия. Фран виртуозно использовала ее, выигрывая дистанцию, усиливая и отражая удары. Они были равны и равно хороши. Эрик скользил за ними взглядом, не решаясь вмешаться. Все его тело было напряжено, и хоть действие так его захватило, что он не сразу заметил, что происходило совсем рядом. Но обернулся вовремя. «Матильда!» Воскликнул он, внезапно вспомнив о ее существовании. «Ты все это время была здесь!» Прозвучало несколько глупо. Эрик быстро оценил ситуацию. Фран занята Заком. Матильда держит Еву. К горлу представлен тот самый нож, с которым Эрик был уже хорошо знаком. «Бессмысленно тебя просить отпустить ее». Как можно спокойнее поинтересовался он. «Абсолютно». «Ты не должна этого делать». «Почему?» «Я не знаю, но уверен, что ты не желаешь нам зла». «Хватит с ней припираться! Убей ее!» Внезапно крикнула Ева, и ее голос рокотом пронесся по поляне. Все замерло. Эрику показалось, что в повисшей тишине он слышит, как бьется его собственное сердце. «Убей же эту Фран!» Фран и Зак тоже застыли. «Только не это...» Прошептала она, а Зак оскалился. «Что ты с ней сделал? Ты чудовище!» — выкрикнула Фран. «Тебя губит то, что ты считаешь себя всегда умнее других. Умнее и главнее. Ничему тебя жизнь не учит». Эрик стоял как вкопанный. В его голове творилось что-то странное. Водоворот из картина, как он мог бы убить Фран, нарастал, затмевая осознание реальности. Жажда крови застилала глаза. «Эрик, нет, очнись!» Фран приблизилась. Сначала легко коснулась его руки, но затем, видя, что это не действует, с силой влепила ему пощечину. Его голова мотнулась в сторону. На месте удара выступило яркое пятно, но глаза его были по-прежнему безумны. «Бесполезно. И ты это знаешь не хуже меня. Идеал не может не подчиниться приказу древознаний». Зак опустил свой меч. Он не любил драться, особенно своими руками. Да и ход их небольшой битвы показал ему, что его соперник очень и очень силен. В ее жилах текла ярость ада, а про этих очаровательных собачек он тоже много знал. Он бы предпочел не сталкиваться с Фран, которая за все годы приобрела дурную славу, поэтому очень кстати Матильда взялась за свою роль. «Ох, бедная Матти, ну и тяжелая же у тебя судьба». «Ева, скажи что-нибудь!» Фран обернулась к ней. По лицу Той текли слезы, и Матильда все еще держала ее. «Эрик не должен!» «Не могу, Фран, прости меня, не могу. Ничего не могу с собой поделать!» Фран снова посмотрела на Зака. «Ты просто тварь! В нашу с тобой борьбу ты вовлек посторонних, чтобы снова всю грязную работу сделали за тебя!» «А мне остается только собрать лавры!» Зак развел руками. Таков уж я. И заметь, мои планы всегда срабатывают. Фрэн хотела снова броситься на него. Гнев клокотал внутри нее, подпитываемый ежесекундным влиянием ада. Возможно, она бы снова решилась напасть первой, краем сознания уже обдумывая свой арсенал, но ее отвлек тот факт, что Эрик кинулся на Матильду, оттолкнув от нее Еву. Эрик не был хорошим воином. Никогда не был. Драться и уничтожать его вынудила жизнь. В отличие от своего брата, который учился боевым искусством и потом обучал им королевскую дочь, для Эрика наука была делом всей его жизни. И только лишь королевская дочь смогла отвлечь его и обратить внимание на что-то другое, кроме пробирок и лабораторий. Матильда была ему равна, за исключением того факта, что последние десять лет она была на стороне врага и готовилась к нападению на себя, К тому же она была на своем месте при своих изначальных навыках. А ее соперником управляли слепая ярость и гипноз, хотя это играло скорее ему на пользу, давая телу вспомнить свои навыки и умения. «Как? Как ты этого добился?» Сквозь зубы процедила Франц, следя за странной вознёй между этими двумя. «Я мастер работы с сознанием. Пока мы были в голове Евы, мы с Матти внушили маленькой девочке правду». Она знает, что за ней охотятся злые, утратившие браслеты и идеалы. Неважно, кто был бы с Евой рядом, она должна была попросить единственного уцелевшего ее спасти. Я сомневался, что им мог бы быть Эрик, но, как видишь сама, мои опасения оказались напрасны». «Что же, разве мать не знает, что есть одно прекрасное решение? Мне достаточно сделать взмах и...» Фрэн покрутила в пальцах темный кинжал. «И почему она пошла на это? Ей недорога жизнь?» Кинжал пришлось убрать. Он оставлял следы на пальцах бывшей королевы. Это был нонсенс для нее, и она боролась с собой, стараясь развить привычку и держать рукоятку этого темного оружия дольше. Но тщетно. Он работал даже на тех, у кого не осталось браслетов. «Может быть, она даже знает, что это ее последнее дело!» «Зачем?» Она была бок о бок с тобой все это время. Ты собираешься избавиться от нее таким способом, как от старой игрушки? Ты действительно так глупа или притворяешься? Если второе, то знай, тебе это не идет. Как и не идет быть брутальной и дерзкой. Тебе вообще ничего не идет, кроме смерти. И она скоро наступит. Но прежде я отвечу на твой вопрос, чтобы тебе тяжелее было расставаться с жизнью. С кем работала Матти? Кто был ее богом? Кого она обожала больше всего? Кто соглашался на любые эксперименты? Кому она не могла позволить испытать все только лишь на себе и рисковать в случае неудачи? Ну, просекла? Не может быть. Матильда все еще идеал? Она первой испытала ту сыворотку, которую они вместе создали. Эрик вообще не должен был ее принимать. Я читал их дневники. И ее, и его. Я знаю про Сомнус. Я знаю обо всем. И я знаю, что она все сделает ради Эрика Рука. Даже пойдет на убийство. Не понимаю. Матти всегда была за тебя. Ты ее королева. Она работала на благо идеалов, слепо веря в твои идеи. Я не был удивлен, когда она примкнула ко мне. Предательство – страшная вещь, особенно если речь идет о твоей вере. А тебе только и нужно было узнать, как получить браслеты. И я узнал это. Один идеал должен убить другого. Но идеал не может этого сделать. Для этого здесь я. Мелькнула в голове Фран. И я знаю, зачем в этой истории нужен человек. Идеальный человек, потерявший браслеты. Или ты надеялась, что я не узнаю? Ты всегда меня недооценивала, Фран. «И вот к чему это тебя привело!» Эрик, наконец, получил, что хотел. Оружие. Он вырвал его из рук Матильды, по его пальцам текла кровь. Он держал темный кинжал. Повязка на рукоятку, которую делала Матти, чтобы ее саму не ранила во время их потасовки, слетела. А безумный Эрик был полностью подчинен приказу древа, не воспринимая ничего вокруг. В три шага он добрался до Фран и замахнулся, но она, опередив, ударила его в челюсть. Получилось мощно, к тому же добавился эффект неожиданности, и Эрик рухнул. «Эй!» — воскликнул он. «Еще спасибо скажешь!» Буркнула Фран и развернулась к Матильде, про себя отметив, какая она бледная. «Прекрати сейчас же! Ты что тут устроила?» Потребовала Фран, делая голос как можно строже. На секунду Матильда замерла, затем криво усмехнулась. «Ты больше не можешь мне приказывать!» «Могу! Я твоя королева!» «Это больше не работает!» Голос Матти задрожал. «Разве? Ведь ты все еще идеал, а я королева идеалов. Думала, я никогда не узнаю». З «Зак тебе сказал?» Матильда опустила свой меч. Вероятно, она была так поглощена Эриком, что не слышала слов своего начальника. «Сказал. И я удивлена, что тебе так долго удавалось это скрывать». Матильда гордо вскинула голову и посмотрела Фран в глаза. По ее щекам текли слезы. «Я должен защитить древо!» Эрик уже поднялся на ноги. Глаза его горели безумием. «Ты тоже подчиняешься мне, раз и ты идеал». Спокойно ответила Фран, не двигаясь с места. «Я никому не подчиняюсь. Я сам по себе. Ты бросила меня!» «Я думала, что ты умер». «И ты не искала меня!» «Я искала!» «Матильда искала! И нашла! А ты...» «Ты только и делаешь, что отворачиваешься от меня!» «Даже сейчас! Неужели так тяжело понять, что я пойду на все ради своей возлюбленной?» «Смирись, что это больше к тебе не относится!» Фран была поражена. Секунду ей потребовалось, чтобы оправиться и вернуть себе подобие самообладания, но этой секунды хватило, чтобы Эрик бросился на нее. Она отразила удар, но довольно слабо, и Эрик, идущий в наступление, начал загонять ее в невыгодную позицию. И что только творилось в голове этого ученого? Борясь со своими инстинктами, Фран решилась на одну давно проверенную хитрость. Она закричала. Каждый может представить себе принцессу, которая кричит. У одних это некого рода капризный визг, переходящий на ультразвук. Другие видят жертвенный вопль, но в нашей ситуации это было не то, ни другое. Звук, который издала бывшая королева идеалов, походил на оглушительный вой, нечеловеческий и невообразимо жуткий. Это был крик, зовущий на помощь ад. И он пришел. Эрик, отлетевший на несколько шагов, упал на колени и закрыл уши руками. Матильда, прижатая спиной к стволу одного из деревьев, сползла на землю, рыдая. Ева бросилась навзничь и закрыла голову руками. Заку устоял, но уперся руками в колени, морчась от боли. Фран замолчала. «Если вы думаете, что имеете право так со мной разговаривать, то глубоко ошибаетесь. Если вы считаете, что можете меня победить, не в этот раз. Если в ваших головах есть талика разума, то вы сейчас же осознаете, с кем имеете дело». Я пропущу все сказанное мимо ушей в первый и последний раз. Однако не думайте, что кому-то из вас будет дан хоть один шанс повторить свое поведение. И это касается каждого. Ева, что скажешь? Ева разлепила глаза. Они были красными, губы припухли в местах укусов. «Я... я в беде, Эрик». «Должен меня спасти. Убей ее!» Прошептала она и отключилась. «Черт!» Прошипела Фран и посмотрела на Зака в упор. Тот попытался распрямиться и трясся, но почти сразу стало ясно, что от смеха. «Что-то твой хваленый песик не спешит подчиняться командам!» В этот момент Эрик думал о том же. Ему внезапно пришло в голову, что он даже не предполагает, какова роль Шона рядом с Фран. «Защищать?» «Что ж, значит, придется разделаться и с ним тоже». На этой мысли он и остановился, потому что слова Древа Знаний снова достигли его сознания, и все его внимание обратилось к Фран. «Значит так. Раз ты так зол на меня, убей. Возьми кинжал, сделанный из крови твоих собратьев, И в мое сердце. Посмотри, как моя жизнь уходит, как мои глаза закроются, как мои губы в последний раз прошепчут твое имя. Ну?» Спокойно, сказала Фран. Голос ее зазвучал хрипло и нечеловечески. Он не мог сопротивляться этому голосу, которому внезапно примешались вкус и запах крови. Голова шла кругом. Слова королевы молотом стучали в его висках. Дрожь в руках внезапно прошла. Он был полон решимости и шагнул к ней. Но не только его сознание достиг этот приказ. Внезапно Зак почувствовал, что это именно то, чего он хочет. Просто ее смерти. Он винил ее во всем. Десять лет назад она погубила весь народ. Она отправила в ад его напарницу Королевишну. Именно из-за нее он скитался в поисках чертова ростка. И сейчас все, что отделяет его от простой свободы, — это она. Она снова на его пути. Зак тоже двинулся к ней. «Стой!» — раздался Рик Шона. Матильда вздрогнула и обернулась. Он все это время был здесь? Демон стоял у противоположной стороны поляны. Он был в образе человека, но за его спиной четко проступал адский хвост, ходящий из стороны в сторону, как у разозленного кота. Глаза прищурены, губы плотно сжаты. «Фран, осторожно!» — отрывисто сказал он. «Зак!» «Стой, где стоишь, Зак!» — спокойно сказала Фран, не поворачивая головы. Захар замер. На его лице отразилась боль и недоумение. Попробовал сдвинуться с места тщетно. «Чёртова ведьма!» — прорычал он. «Чёртова колдовство!» «О чём ты? Это же ты мастер гипноза и работы с сознанием, а я всего лишь самоучка». Дальше ей договорить не удалось, потому что Эрик нанёс удар. Она отпрыгнула на небольшое расстояние, разрывая дистанцию. «Никто не вмешается в наши дела!» «Если у тебя есть счеты, а они у тебя есть, то сведи их со мной и не трогай здесь больше никого». Также ровно и хрипло приказала Фран, глядя на Эрика. «Фран, пожалуйста, только не кинжалом!» раздался тихий голос Матильды. Демон в упор посмотрел на охотницу. Один шаг, и он возле нее. Заправил ее прядь за ухо, что-то прошептал и поднял из-за ее спины два меча, каким-то чудом там оказавшиеся. Фран и Матильда Беду Фран было немало. С самого начала Шону полагалось охранять ее в реальном, физическом мире, и он был уверен, что с такого рода задачи справиться с закрытыми глазами, но не ожидал узнать в самый первый день, что опасность таилась и внутри. Сны Фран. По правилам их контракта они достались ему. Он получил способность, которая ранее была вишенкой на торте могущества идеалов, хотя ему и осталось недоступным обмениваться знаниями с древом. Остальное же — создать сон, влиять на сновидение другого идеала, управлять поиском кого-то или быть найденным самому — все это активировалось в тот самый миг, как соглашение было достигнуто. И в самую первую ночь наследный принц Эда решил испытать новую игрушку. Он провалился в сон мгновенно, словно через секунду попал в какое-то новое место. Это была возвышенность. Каменное плато, сквозь плиты которого прорастал мох. Вниз вели две лестницы. По внутренней можно было попасть в своего рода башню. Крышка люка, закрывавшего проход, была отброшена в сторону, а внутри зияла темнота. Шон не стал раздумывать о том, чтобы воспользоваться им. Подойдя к краю плато, он увидел вторую лестницу, наружную, почти что отвесную. которая серебряным ручейком бежала вниз в долину, где лежал разрушенный город. С высоты были видны руины, и, судя по еще дымившимся облакам, было ясно, что трагедия произошла совсем недавно. «Откуда ты здесь?» Внезапно спросил женский голос. Шоу обернулся. Как она сюда попала? Неужели по лестнице изнутри? Он скептически вскинул бровь, показывая, что не намерен более красноречиво отвечать. Говори. «Про это место знает только Фран. Кто ты и как сюда попал?» Девушка была непреклонна. Голос ее начал чуть дрожать в такт резким порывом ветра, треплющего ее длинные черные волосы. Раскосые темные глаза были чуть сужены, выдавая напряжение. На бледном лице выступали красные пятна. «Теперь про это место знаю я!» Удивившись своей мягкости, ответил Шон. «Где Фран?» «Я обязан ответить». «Ты знаешь, где она?» «Знаю». «Тогда да». «Не боишься, что я совру?» «Это место знает только Фран. И если вместо нее здесь ты, значит, она рассказала тебе по доброй воле. Значит, ты ее друг». «Поразительная логика», — восхитился Шон. «Раз и ты здесь, значит, ты тоже знаешь про это место». Однако не похоже, что ты друг. Шон сказал это наугад, однако попал в самую цель. Матильда, а это была именно она, нахмурилась. «Мне нужно с ней поговорить». Демон пожал плечами. «Ничто не мешает тебе поговорить с ней в жизни. А это, как я понимаю, только сон». «Я не могу поговорить с ней в жизни. Она убьет меня». «Значит, ты точно не друг». В таком случае и я могу убить тебя, причем прямо здесь и сейчас. Тогда Фран не узнает об одном очень важном событии. Шон на минутку задумался. Ты можешь сказать мне. Тогда она все равно не узнает об этом. Кем бы ты ни был, ты не похож на того, кто готов продуктивно сотрудничать и делать что бы то ни было на благо других. А тут ты совершенно права. Похоже, наш разговор зашел в тупик. Она собралась уходить. Уже? Вернусь позже, когда здесь будет самофран. Ее тут не будет. Позже? Никогда. Если ты ищешь ее по снам, оставь эту затею. Ты никогда не сможешь ее найти. Тебе придется встретиться лично, собрав волю в кулак. Знаешь, как говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Я не говорю, что ты не найдешь ее. Я говорю, что она больше не придет сюда, и тебе придется попробовать другие методы. Вот и все. Матильда исчезла так же внезапно, как и появилась. Шон задумался, оглядываясь на разрушенный город внизу. Историю он знал прекрасно. Но одно дело быть сторонним слушателем, и совсем другое прикоснуться к произошедшему лично. Он приходил в это место еще несколько раз, и иногда случалось так, что он направлялся по своим делам, но Матильда звала его, и он попадал опять на это же плато. Она не оставляла попыток связаться с Фран. Однажды он решил задать вопрос, стараясь сделать это как можно аккуратнее. Он всегда знал, что мог влиять на людей и на их эмоции. Скажи, Фран. «Есть кто-то из твоего прошлого, кто хотел бы связаться с тобой?» Она удивленно уставилась на него. «С чего им со мной связываться?» Недоверчиво уточнила она. «Не знаю. Может, хотят примкнуть к тебе и помочь восстановиться?» «Все, кто мог бы этого хотеть, погибли. Все, кто ищет меня, могут найти. Это не тайна, не секрет. Если это кто-то из охоты, по старой, так сказать, памяти...» то и мне зачем это делать. Каждый охотник будет убит, и он это знает. А почему ты вдруг спросил? Просто так. Ведь ты не можешь точно знать, все ли идеалы действительно мертвы. Может, хоть один, но выжил? И зачем ему одному меня искать? Я больше не их королева. Это бессмысленно. Все обретает иной смысл, когда нами руководит отчаяние и тоска. «Разве нет?» «Не думала, что ты такой философ». «А я не думаю, что ты такая черствая». Их разговор обернулся бы классической ссорой, но Шон решил остановиться. Он искренне понимал мотивы Фран, не имело никакого смысла спорить с ней о том, с чем он и сам был согласен. К тому же он услышал ответ на свой вопрос. «Нет никого из прошлой жизни, кто искал бы Фран из благих побуждений». Так что это темноволосой остается или все сказать ему и довольствоваться этим, или забыть о Фран вообще. Именно так он и сказал Матте во время следующей встречи. Весь его вид говорил о серьезности, так что немного подумав, она сдалась. Я ищу ее по нескольким причинам, но основная — чтобы извиниться. Я знаю, и она знает, и все знают, что история еще не закончена. но мне хотелось сказать ей именно сейчас, что мне очень жаль. Она бы поняла, о чем я. Если я передам ей это, ты перестанешь ее искать? Да. Рано или поздно нам придется встретиться в реальности. Возможно, тогда я смогу поговорить с ней дольше, больше и лучше. Но раз сейчас я могу выбрать только такой способ, то, пожалуйста, передай, что мне очень жаль. Ты уверена, что это все? В момент нашей первой встречи мне показалось, что ты хотела именно рассказать о чем то По своей натуре я фаталистка. Я искренне считаю, что все происходит в нужное время, в нужном месте и с нужными людьми. Раз я встретила тебя вместо нее и раз мне не удалось рассказать то, о чем я хотела в тот момент, значит, именно так все и должно быть. Так что просто передай ей мои соболезнования. Шон на секунду призадумался. «Как тебя зовут?» Матильда Браун. И она поймет о чем ты, если я назову имя? Безусловно. Ну что ж, не люблю оставаться должным, Матильда, поэтому выполню твою просьбу. Разве ты мне должен? Что я такого сделала? Ты рассказала мне многое о людях и даже частично об идеалах. Странно, я не заметила этого. Именно поэтому я знаю, что все это правда. Но у меня есть совет для тебя. Остерегайся, Фран. Не ищи с ней встречи, пока в этом действительно не будет острой необходимости. Я знаю, о чем говорю. Матильда кивнула. Спасибо. Как тебя зовут? Мое имя тебе ничего не скажет, но прозвище у меня красноречивое. Демон. Тем же днем Шон передал Фрэн слова Матильды, скупо описав их знакомство и опустив детали, которые могли бы вывести его напарницу из себя. Она достаточно спокойно выслушала его, только сжав зубы. «И ты знаешь, за что она извинялась?» «Да». «За то, что предала тебя?» «Нет, извинялась за то, что убила любимого человека. Передо мной за то, что это был мой любимый человек». А жаль ей, потому что он был и ее возлюбленным. Ох и жизнь у этих людей!» Пробормотал под нос себе Шон, глядя вслед удаляющийся Фран и стараясь унять свое невольно трепещущее сердце. «Почему ты сама не нападаешь?» Каждое слово Эрик сопровождал ударом, точнее, попыткой его нанести. «Отвечай!» «Оружие!» Эрик остановился. Обернулся. Каждое его движение, не связанное с приказом Фран, походило на движение робота. Словно сквозь толщу воды, медленно он подошел к Шону и протянул руку. Тот молча вложил ему один меч. Второй тоже. Я сам ей его отдам, потребовал он. Шон послал своей королеве долгий и задумчивый взгляд. Та ответила ему также. Казалось за пару секунд между ними состоялся безмолвный разговор. они знали друг друга слишком хорошо каждый мог до мелочей прочесть сигналы другого. шон Шо чувствовал, что ситуация выходит из под контроля. он чуял ее кровь проступившую на пальцах от темного кинжала и знал зачем она так сделала. Он был демоном и их договор был завязан на ее крови. По контракту он мог броситься на ее защиту только в случае, если кровь будет пролита от атаки врага, когда она не сможет защитить себя сама. И от каждой капли он дурел. Запах, сладкий и манящий, мог заставить в том числе и его желать большего. И только сила воли обоих удерживала столь хрупкий союз. Когда Фран вынула кинжал, она мысленно дала ему приказ «Не вмешивайся». «Вот тебе благодарность, вот тебе награда, вот угощение. И в этот раз я разберусь сама. Только не вмешивайся, что бы ни случилось, держи себя в руках. Я справлюсь». Он был против, негодовал, злился еще сильнее, заряжая своим настроением окружающих и подогревая их эмоции. Особенно пагубно это отражалось на нестабильной личности Зака. «Казалось, что еще нужно демону?» «Награду получил, от работы освобожден, сиди и наслаждайся зрелищем». И Шону этот план очень понравился. «Бы». Если бы речь шла не о Фран, с которой он провел десять последних лет. Лучших лет его жизни. Это была она, его королева, и все мы прекрасно знаем, что сердцу не прикажешь. Ох, и сложная же у него работа. Он вложил в ладонь Эрика и второй меч. «Зачем он это делает? И зачем она это делает?» — прошептала Ева. «Кто мог с ними такое сотворить?» Ее сознание было спутано. Двигаться она не могла, оставалось только молча наблюдать. А Фран теперь могла отбивать удары, уже не уворачиваясь, а встречая атаки. По сравнению со своим противником, она двигалась бесподобно. Каждый шаг делался с осознанием, уверенностью и четким просчетом. Да, Зак когда-то научил ее держать оружие и управляться с ним, но Шон отточил ее навыки, оттренировал все действия, сгладил все потенциальные промахи. Они имели огромное влияние друг на друга, просачиваясь и растворяясь в контракте с каждым днем все больше. С первой секунды их встречи и с первой ноты ее голоса Шон начал работать над ее защитой, готовя к опасностям и стараясь вложить нужные основы и реакции как раз для подобной ситуации. по демоническим понятиям нужные, конечно же. Поэтому Фран почти сразу пришла отличная идея — просто убить Эрика. Разобраться с Заком она и так сможет. И будет спокойна всем». Она отразила новый удар, тряхнула головой, отгоняя мысли, которые шли от ее новой темной стороны. «Думаешь, ты непобедима?» — бормотал Эрик кружа. «Думаешь, я такой неумеха?» «Не важно, что я думаю». Это правда неважно, потому что в моей жизни больше нет места тебе и твоему мнению. И вообще, и жизни у меня больше нет. И все это из-за тебя». Зак оскалился. Франа ставила его слова без внимания, обходя Эрика и тоже улыбаясь. Как и голос, ее лицо не похоже было на лицо человека. Глаза светились звериным огнем, на губах играла усмешка. В этот момент она была другой. Совершенно другой. Она была демоном. Зак попытался сделать усилие и сдвинуться с места. «Стой, я сказала!» Рявкнула Фран. В воздухе все отчетливее слышался металлический запах крови. Захар замер, стиснув зубы. «Каждый шаг, сделанный против моей воли, лишает тебя нескольких лет жизни. На моем языке твоя кровь. В моих глазах твоя смерть. На моих руках...» Карты твоей судьбы. Ты полностью принадлежишь мне, и это неизменно. Добавила она уже спокойнее. Объект ее внимания расслабился, подчиняясь. «Кто ты такая? И почему? Решаешь за всех!» Эрик снова бросился на нее. Словно задумавшись над его словами, Фран внезапно пропустил удар, и меч вошел ей в плечо. Матильда охнула. Шон дернулся, сделав полшага в сторону своей хозяйки. Хвост его дрогнул, и по воздуху прошла рябь. «Молодец, Эрик», — похвалила Фран, морщась от боли. Движения ее стали чуть медленнее. Левая рука опускалась все ниже. «Скажи, ты чувствуешь удовольствие?» — спросила она, стараясь сбить его с толку. «От чего?» «От того, что можешь отомстить». От того, что узнал, кто ты. От того, что теперь все в твоих руках. «Нет, я чувствую удовольствие от того, что ты в моих руках!» Фран улыбнулась. «Надеюсь, твоя подружка воспримет это как надо». Эрик фыркнул, оценив шутку, и снова нанес Фран удар. Но смог лишь черкнуть край куртки, а вот она, уворачиваясь от его удара, действовала в ответ, сбив его с ног. «А ведь все это чертовски правильно», — сказала она, нависая над ним и приставляя к его горлу кинжал. «Ты смог высказать все, что накипело. Полезно облегчить совесть перед смертью». «Нет, пожалуйста!» — воскликнула Ева. Или ей показалось, что она воскликнула. Мир перед ней внезапно стал терять краски, тускнеть. Ее глаза закрылись. Фран проводила это событие взглядом и снова вернулась к Эрику. Она, наконец, могла рассмотреть его как следует. Десять лет она не видела его глаз. Сейчас они были чуть прикрыты и смотрели на нее с искоркой интереса. Губы, такие родные, немного подрагивали, словно он хотел что-то сказать, но боролся с собой. Одной рукой он сжимал ее запястье, и это прикосновение обжигало кожу. Фран почувствовала, что внутри нее поднимается теплая волна. «Только не надо делать вид, что ты все еще любишь меня!» Сказали древние демоны внутри Эрика, и его тело оттолкнуло ее, словно она ничего не весила. Фран скинула с себя на вождение, но выгодное положение уже было потеряно, и Эрик, выбив у нее из рук оружие, собрался нанести удар. В такой ситуации он вряд ли бы промахнулся. Шон рванулся с места и зарычал. «Нет!» — четко скомандовал ее голос у него в голове, ему пришлось изменить траекторию своего прыжка. Обретя форму огромного пса, он приземлился чуть дальше, огромной когтистой лапой от царапов неподвижного Зака. Матильда охнула. На глазах ее выступили слезы. «Эрик, остановись! Не смей трогать нашу королеву!» — подала голос Матильда. Он уже звучал не тихо, а был наполнен силой, как будто обрел форму. По воздуху снова прошла рябь. Фран сжала зубы. «Стараешься тут для них, а каждую прямо хочет перетянуть на себя одеяло славы». Но безумие вконец овладело телом Эрика, смешавшись с магией, которой его наполняла сила ада, и все, к чему стоило бы взывать, отключилось. Он мотнул головой, отбрасывая остаток сдерживающих его мыслей, и сделал выпад мечом, проткнув мягкое тело перед собой. По воздуху снова прошла волна. Древние демоны завыли. Мир стала затягивать серость. Сознание вернулось к Эрику, а к окружающим — возможность двигаться. Печать, наложенная древом, была снята. «Проклятая девчонка! Что ты наделала?» — закричала Фран, пытаясь подняться. Это было нелегко, потому что сверху на ней было тело Матильды, в чьей груди остался меч, который Эрик выпустил из рук после нанесенного удара. «Моя королева, я всегда готова была умереть за вас», прошептала Матти. «Ты мне помешала! Древо рассказала троим, и я тот идеальный человек!» «И ты останешься им. Древо не говорила, что ты должна кого-то убить. Все именно так, как должно произойти». «Во сне было не так!» Голос Фран сорвался. Все ее планы рушились. Она настроилась назваться убийцей и не была готова поставить на свое место кого-то другого. «Во сне Эрика, над которым я хорошо потрудилась еще десять лет назад?» Фран похолодела. Сон. «Вот почему тогда Эрик не все им рассказал. Он все знал, все детали и последствия». Он знал то же самое, что знало древо, все о своей смерти. И он рассказал Матильде, своей верной помощнице, которая так ловко работала со снами и подсознанием, отредактировав на годы и шаги вперед то, что должно было достаться Фран. Забота и верность. Вот почему все так. Я не могла позволить, чтобы с вами что-то случилось, тем более таким образом. Ценой своей жизни? «Ты же активировала наше проклятие!» «Мы все держались на древе, нашем древе!» «Хоть оно и было спящим, и сон его был беспробудным, но...» «Оно было мертвым. «Оно умерло вместе с тобой, с браслетами, которыми ты пожертвовала ради нас!» «Думаете, никто об этом не знает?» «Мы все знали!» «Все почувствовали!» «В тот миг, когда ты добровольно лишила себя силы идеалов...» Это почувствовал каждый живой и мертвый, каждый оставшийся и потерянный. Все до единого мы поняли, что наша королева приняла удар на себя. Сегодня я смогла отдать долг и, наконец, уйти». «Ты нужна Эрику». «Ему нужна ты, Фран. Ты должна посадить новое древо. Ты должна остановить Зака. Только ты это сможешь». «Я никогда не понимала ни твоих мотивов, ни твоих поступков», — прошептала Фран. По ее щеке прокатилась одна единственная слеза. Папа всегда говорил ей, что слезы – это проявление жалости к себе. Но в этот момент она точно знала, что оплакивает предпоследнего в мире идеала — того, кто был верен ей до конца. «Знаю. Это очень и очень долгая история». Но теперь Эрику будет легче. Пожалуйста, знай, я всегда была на его стороне, на твоей стороне. Я сделала все, что могла. Отпусти меня! Иди, иди с миром, Матильда. Однажды мы снова встретимся у нашего древа. Глаза Матильды закрылись, и Фран услышала, как затих ее, начавший уже хрипеть голос: как остановилось дыхание. И как перестало биться сердце. «Доволен?» Спросила она, поворачиваясь к Эрику, и понимая, что пропустила начало того, что творилось вокруг. Эрик стоял на коленях, держась за голову. Из глаз его лились слезы. А мир вокруг начал вращаться, и всех присутствующих словно затянула вожившие картины. «Боже мой, Эрик, это же твоя память!» Прошептала Фран, холодея. Смерть одного идеала, причиненная другим, начала разрушать мир. Лунная поляна больше не была святым местом. Ее захватывал хаос. Все, что принадлежало прошлому, в том числе и цветок сомнус, один из ингредиентов зелья, который Эрик самовольно выпил, теряло свою силу. И его память, больше ничем не сдерживаемая, возвращалась к нему. Присутствие демона, слова Евы, требующие оказать ей защиту, проливая кровь — все это создало адскую смесь. И хаос, подхватив ее, творил невероятное. Сначала всплыли образы прощания Эрика и Матти, подпитанные недавними событиями. В голове Эрика стрелой промелькнула сцена их последнего свидания, когда она дала ему сваренное по его рецепту зелье, хотя это было самое диковинное, что она когда-либо готовила. «Это поможет и тебе, и мне, Тильда. Это точно поможет. Веришь мне?» «Но вдруг это опасно? Что вообще за состав? И сомнус я никогда не слышала о таком растении». «Ты и Алун Вили не слышала, крошка. Но именно там мы с тобой встретимся». «Когда?» «Когда придёт время исполнить наше предназначение». «Но Эрик…» «Нет. Ты должна, помнишь?» «Ты клялась королеве в верности, и твоему народу нужна будет твоя помощь. Ты все хорошо запомнила?» Матильда кивнула, еле сдерживая слезы. «Повтори». «Отныне нас с тобой ничего не связывает. Проект сожжен, все рукописи уничтожены. Они никогда не достанутся врагу. На случай, если с тобой что-то случится. Ох, Эрик!» «Повторяй». Н на случай если с тобой что-то случится искать тебя только с помощью заклинания сонного проникновения и никак иначе Фух. что насчет того о чем мы договорились встретиться в лунвиле когда все закончится но я даже не знаю где это и как туда попасть не это тильда другое о чем мне так тяжело но так нужно тебя просить выбрать сторону врага самое безопасное для меня Эрик, я не понимаю, почему я... Потому что только мы с тобой знаем состав живой воды, и только я могу его воспроизвести. Со мной ты в опасности, как и везде, будучи в повиновении королеве. Ты должна сдаться врагу. Ты скажешь, что ты меняешь сторону, переходишь в их ведение. Ты умная и сильная. Тебя наверняка определят в охотнике. Главное — найти хорошего напарника, чтобы не делать грязную работу самой. А когда все закончится... «Я найду тебя. Обещаю. Я найду тебя, Тильда. И мы снова будем дома. семьей. Матильда замычала, подавляя слезы. «Ты точно все запомнила? Повтори еще раз». «Перейти на сторону врага, потому что состав живой воды только у тебя. Если что-то случится, искать тебя можно только в снах. Найти хорошего напарника и... и...» «И что это за зелье в конце концов? Хоть скажи напоследок, что такое я натворила?» И она заревела, как маленькая и беззащитная девчонка. Эрик улыбнулся и потрепал ее по голове. «О, сестренка, ты натворила самое, что ни на есть ценное для нашей империи. Если добавить сомнус, то получится отменное зелье забвения». Их голоса стали тише, затем снова смолкли. Привидения растаяли, и Фран показалось, что она не может дышать. Но на этом все не закончилось. Словно нарастающая волна, с гулом и грохотом обрушились новые сцены. В этот раз бывшая королева узнала и события, и саму себя. Фран десять лет назад яростно шипела на него, Эрика, уперев руки в боки. Они находились в его лаборатории, и люди поодаль с беспокойством оглядывались на принцессу. «Ты хоть понимаешь, что это может спровоцировать мировой скандал?» «Фран!» — робко окликнула Матильда. «Это же благо!» «Ой, мать, не говори мне про благо!» Она обернулась к помощнице Эрика, обвиняющий, наставив на нее палец. «Вообще не говори со мной! Слышать вас не хочу! Это же надо такое сказать!» «Это правда благо!» — возразил Эрик. «Это идеальный поступок!» Послушай меня. «Отец прав. Если мы сможем сделать из людей идеалов, значит, этот процесс будет возможен и в обратную сторону». «Фран!» — Матти снова подала голос. «Разве это плохо? Ты бы хотела...» «Умереть? Я, дорогая, не хочу умирать. Я несу ответственность за всех вас. Я стану королевой и...» — Эрик закатил глаза. «Никто не захочет становиться человеком. «Это глупо! Ты даже не даешь объяснить!» Франк, казалось, сейчас взорвется от гнева. Тон ее повысился, глаза зажглись, лицо приобрело надменное выражение. «Я не хочу слышать! Ты изобрел бессмертие для людей и погибель для нас. И если ты не подчинишься приказам моего уничтожения, уничтожении, придется испытать его на тебе! Такое решение было принято сегодня на Королевском совете!» «Сейчас я прошу тебя подружески, полюбовно, если можно так сказать, если...» «Я докажу, что вы все не правы, Франсуаза. Это благо!» «Эрик, не говори мне о благе!» Уходила она определенно эпично, и он подумал, что даже раздражение не способно затмить то чувство восхищения, которое она у него вызывала. «Она все поймет Со временем». Матильда коснулась его руки. Этот жест был переполнен нежности, и его сердце затопило благодарность. Ты знаешь, насколько это важно? И важно, чтобы все это понимали. Древо знаний. Ведь я не спятил. Эрик, дорогой, все, абсолютно все в нашем мире считают, что древо знаний, лунная поляна — это сказки. И есть только два безумных идеала, которые верят в предназначение. Это ты... кому древо явилось во сне, и я, кто умеет ходить по снам. И если я знаю, что сны — это отражение другой реальности, то ты знаешь, что идеалом полагается умереть. Вдвоем мы сможем использовать эту информацию, чтобы спасти нас всех. Последнее слово она произнесла с нажимом, зная, что единственное, что заботит этого несколько безумного ученого, девушка, в которую он влюблён. Затем они оказались в просторном зале. «Тронный зал» — сразу узнала Фран из настоящего, хотя никаких тронов там не было. Больше похожее на лекционную аудиторию помещение было заставлено креслами и стульями причудливых форм, стоявшими на разной высоте благодаря идущему по кругу ярусу. В глубине были четыре стола на четыре места, одно из которых пустовало. За одним из них сидела Фран десять лет назад, и весь ее вид говорил о том, что это последнее место, где и хочется находиться. Рядом с ней был мужчина с бородой такого же цвета, как ее волосы, и на абсолютно седой голове его была корона. «Ее отец», — подсказало подсознание. За другим столом сидела молодая женщина. В ее чертах было что-то схожее с ними, и неестественно синие глаза придавали всем троим несколько причудливый вид. «Доктор Рук, пожалуйста, проходите. И ваша помощница. Мы вас уже давно ждем». Голос женщины звучал мягко, но неприятно. Прошу прощения. Моей целью не было утомить вас, только удивить, и зарядно удивить. Френ подмигнула ему, но выражение ее лица осталось прежним. Заговорил король. Эрик, вы понимаете, что это не праздная беседа? Тот кивнул. И вы понимаете, что наша строгость «Оправдано желанием защитить наш народ. Ваш народ!» Снова кивок. «Тогда можем обойтись без церемоний. Просто пообещайте нам, что это никогда не увидит свет!» Вмешалась сидящая женщина. «При всем моем уважении, королевишна, я не могу без церемоний!» Возразил Эрик. «Я ученый. Мои труды часто требуют пояснений!» Если уж мне выпала честь представить одну из своих работ королевской семье, мне хотелось бы сделать это максимально красочно». Франк хмыкнула. Он посмотрел на принцессу, сидевшую за столом. Маленькая девочка, чьи глаза излучали дерзость. Губы ее кривила еле заметная усмешка. Она снова подмигнула Эрику. Воодушевленный, он обратился ко всем сидящим. Здесь нужно сделать небольшое отступление и отметить, что зал был полон. Люди сидели на всем, на чем можно было сидеть. Некоторые стояли в проходах. Взгляды всех были прикованы к четырем участникам беседы. Но особенно жуткой была царившая тишина. Не было ни шепотка, ни шурша, ни одежды. Даже дыхание было еле слышно. Все они ждали, что он скажет. И Эрик начал. Речь его была похожа на речь адвоката, защищающего преступника перед судом присяжных. «Мы носим гордое имя, идеалы». «Почему?» Ответ очевиден. «Потому что мы идеальны». «Что мы умеем?» «Мы умеем всё». «Как мы живём?» все. «Как мы живем? Счастливо. Как мы рассуждаем? «Мудро». «Как мы делимся?» «Щедро». «Как мы помогаем другим?» «Никак». По толпе проползший поток. Фран нахмурилась еще сильнее, но Эрик не смутился. Казалось, такая реакция лишь подстегнула его энтузиазм. Мы не помогаем никак и никому, потому что жизнь и смерть других не наше дело. аккуратно заметила дама. Мы не помогаем никому, потому что не знаем, как, не моргнув глазом, ответил Эрик. Мы не знаем, согласился король. Но мы и не всемогущи. «Но мы идеальны! Многие словари людей!» Зал заполнился гудением. По воздуху прошла волна. «Люди!» «Мы не люди!» Снова вмешалась королевишна. «Нет, госпожа Ян, мы не люди. Но позвольте закончить. Многие словари...» На этот раз Эрик опустил столь волнующее слово. «Трактуют как идеальное то, что может подходить всем!» «Меня долго занимала эта мысль, пока она не переродилась в идею, что мы не можем быть идеальными в полном смысле, потому что мы не все. Мы сами по себе. Никто нас не знает. Никто нам ни друг и не враг. Никто не тягается с нами, и мы никому не помогаем». «Это ложь!» Голос королевишны раскатился громом. «Да, прошу прощения. Идеалы помогают идеалам». «Кому, по-твоему, мы должны помогать?» Вступил король. «Людям». Зал снова загудел. «Людям». «Почему людям, Эрик?» Он вздрогнул. Голос молодой Фран звучал жестко и властно. Лицо стало непроницаемым. «Почему не ментяном? Почему не Критам? Почему не любому другому народу во всем нашем бесконечном мире хаоса?» Эрик кивнул, словно показывая, что именно этого вопроса он и ждал, и продолжил. «Мы ближе всего к людям. Природа хаоса сделала нас идентичными, кроме, конечно же, браслетов. Поэтому с людьми нам проще всего договориться, ужиться, примириться и, соответственно, помочь им». «И чем мы можем им помочь?» Слова Фран звучали надменно. Эрик, знающий ее в современном виде, даже не удивился. «Мы можем помочь им стать идеалами!» Он ожидал, что начнется гомон, но все произошло совсем наоборот. Повисла тишина. Все, находящиеся в зале, уставились на него. «Мы...» — продолжил ученый. «Мы создали эссенцию, способную сделать идеальным любого человека! Это первая ступень!» Король поднял руку, прерывая рассказчика. «Доктор Рук!» «Не хочу бросать тень на вас, как на гениального изобретателя, однако...» «Я тоже это видела. Гибель идеалов». Вступилась Матильда. На нее обернулось тысяча удивленных глаз. Небольшое смущение не могло остановить желание вступиться за своего начальника. Никто не может в нем сомневаться, только не в ее смену. «Во сне. Вы знаете, Ваше Величество, что все мои кровные родственники... Мы...» «Мы можем ходить по снам». «Я знаю о вас», — кивнул король. «Вы своего рода охотники, гончие», — подала голос королевишна. Матильда еле заметно поморщилась. Больше факта, что ее семья отличается от других идеалов умением залезть в душу, она не любила голос сестры правителя. И саму ее не любила, и мало кто мог с ней не согласиться. «Мы нечто вроде проводников, госпожа. Мы помогаем понимать и признавать то, что в относительной реальности кажется невозможным. Посланники. Да, это самое точное слово. Но сейчас речь о...» «Нет, серьезно. Это только у вас в крови? Или вы можете, скажем, обучить кого-то приемом, гулять по чужим снам?» «Не унималась королевишна». «Можем. Но для этого нужны умения перенимать способности других». «А такие есть у членов королевской семьи», — снова перебили Матильду. «Например, у моей племянницы Франсуазы. Да, дорогая, ты бы хотела узнать, как можно залезать в голову к другим и выслеживать по мысленным следам?» Франс с недоумением посмотрела на тетушку и перевела взгляд на присутствующих, затаивших дыхание. «Да, пожалуй», — сдержанно ответила она. «И научиться скрываться от тех, кто охотится за тобой». Фран и Матильда переглянулись. «При всем уважении к вашей предусмотрительности, не думаю, что кто-то из моей семьи осмелился бы применить свои силы к членам королевского правления». Сдавленно ответила последняя. «О, а я этого и не сказала, но я предпочитаю иметь возможность защищаться». «От кого же, тетя?» Королевишна перевела торжествующий взгляд на Эрика и сказала то, что так давно вертелось на ее языке. «От нас самих. Мы станем опасны после того, как доктор Рук вергнет наш мир в войну». Мир начало трясти. Глаза демона светились. Черная слюна ядом капала на землю. Его интересовало только Фран, чьи чувства переполняли ее собственное сердце и выливались в его душу, если такое слово вообще применимо к его существу. а вокруг них все рушилось. Ураган, страшный ветер, ледяной холод и огромные капли, срывавшиеся с потемневшего неба. Пролита кровь идеала на лунной поляне. Корни отравлены. Древу время уходить и уступать свое место новой жизни. Хаос наступал, поглощая все, что осталось от мира бывших идеалов, высвобождая первородную энергию, прощая все грехи и стирая их, унося за собой в мир перерождения. «Какое трогательное кино!» — крикнул Зак, стараясь пересилить сдувавший его ветер. Он подбирался к Еве, которая ошарашенно таращилась на происходящее. «Не тронь ее!» — в ответ ему крикнул Эрик. Он пытался подняться, однако ноги его не слушались. Страшная слабость наполнила все тело. Воспоминания, словно белесый туман, струились вокруг него, мешая отчетливо видеть реальность, но через секунду новая сцена отвлекла его и всех присутствующих, внезапно ярко и красочно взорвавшись деталями. Это была последняя сцена прошлой его жизни. Поврежденный мозг готов был вернуть себе то, что Эрик уже видел в своем подсознании с помощью Кевина. Сейчас восстанавливались события на башне в тот самый день, когда он упал с крыши. Сейчас призрачный Эрик снова мчался по лестницам. Вверх, выше, на крышу! Со всех сторон ему мерещились темные тени. Сердце стучало в унисон с раскатами грома. Тело било крупная дрожь. Рука, сжимающая флакон с зельем, которое для него сделала Матильда, дрожала, но дух его был полон решимости. Погоня не отставала. За его спиной их было трое, но он точно знал, что внизу, вокруг, повсюду предатели и захватчики. Враги. Матильда, сысиня темными волосами, и белой, как сахар кожей, была вооружена ярким хлыстом, длинным и светящимся темным светом. Такой же был у Фран из реальности, когда она набросилась на Зака. Как интересно устроена история! Эрик крепче сжал в руке флакон. Нельзя было мешкать, но страх тормозил его действия. «Цельтесь в голову!» Спокойно и ровно сказала девушка своим спутникам. «Нам нужно узнать все о девчонке!» В этот миг двери распахнулись, и на крыше оказались Фран и Флэш, запыхавшиеся, но целые. Они были вооружены, но меч в руках королевы идеалов смотрелся чуждо и нелепо. Эрик помнил свои ощущения от того эпизода, когда Кевин отправил его в глубины собственной головы, но вернувшаяся память принесла с собой весь спектр пережитых эмоций. Он внезапно осознал, что в этот момент не было страха, только решимость и даже некоторая нетерпеливость. Он знал, что его жизнь через секунду изменится, и был готов к этому. В глубине души он волновался за Фран. Он взглянул на нее в последний раз, на ее бледное лицо, распахнутый от ужаса глаза, скользнул взглядом по губам, шептавшим его имя. Ее жизнь тоже изменилась, и хотя она сама бы никогда в этом не призналась, именно Эрик был тому причиной. Вся ответственность лежала на его плечах, и он исправит это во что бы то ни стало. Он видел, что в него летит темная стрела хлыста, он знал, что такой удар способен размозжить его голову. Доли секунды понадобилось, чтобы пальцы ловко открыли крышку флакона. Нужен всего глоток. Он успел залпом выпить всё. и даже успел подумать, что у узели забвения потрясающий вкус клубники летней травы и теплого молока. Представляю, какие Матильда готовит супы, если микстуры у нее такие. Но на крыше был кто-то еще. Захар Он, как тень, проскользнул вслед за фран. Он вовремя смог оценить ситуацию, и она складывалась не в его пользу. Выхватив из-за пазухи нож с черным лезвием, он метнул его в Эрика. Удар был превосходный, однако он отскочил от хлыста, который Матильда так не кстати нанесла атаку. Но эффект был. Эрик покачнулся, потерял равновесие и полетел вниз. Раздался истошный женский крик, нечеловеческий, полный отчаяния. Зэк совсем недавно перестал быть идеалом, и слезы и страдания его королевы причиняли ему боль. Нужно было уходить, пока его не заметили, и пока он не расчувствовался в конец. Все это, Фран, чёрт бы я побрал! Со всей её идеальностью!» К тому же было еще одно дело. Незапланированное, но, что ж, иногда бывает и так. Картинка поменялась. Эрик понял, что он лежит на спине. «Он выжил?» Где он? Перед глазами плясали яркие пятна, смазывая изображение мира. Чье-то лицо не мог узнать. Не могу вспомнить. Кто? Прохрипел он. Тише, тише, брат. Я. У тебя сломаны ребра, разбита голова. Ты умираешь. Кто ты? Хм. закхмурится Наверное, этот мальчишка здорово ударился головой, что неудивительно, упасть с такой высоты. Странно, что он в сознании. Очень странно. Он коснулся ладонью лба брата. Тот был ледяной. На шее и ключицах груди начала выступать кровь. Это был тот случай, когда действовать нужно было быстро. «Эрик, скажи мне, скажи, где формула?» Лежащий на спине скосил глаза на говорящего. Это было сложно и малоэффективно. Зрение плыло. Зак положил руку ему на грудь и чуть придавил. «Да, да, знаю. Где формула?» Может быть, Эрик и ответил бы что-то еще, но для него уже было поздно. Память была стерта, голова повреждена. Впереди он видел только синеву небо, проглядывающее меж листвы древа знаний. Мир стал белеть и наполняться светом. Он закрыл глаза, растворяясь в теплом ощущении во всем теле, которое уже не было полноценно его. Теперь он принадлежал хаосу. Он не чувствовал, как Зак шарит по его карманам, вынимая обрывки записей, помятые дневники, схемы и чертежи. «Спасибо, брат. Хоть в этом ты мне помог». Сказал он и, повернувшись, пошел прочь, так и не оглянувшись. Хотя стоило бы. Тогда он увидел бы, как тело Эрика покрыли яркие искры, черно белые словно светлячки в старом кино, и через пару секунд оно растворилось без следа. Все закончилось. Мир, похожий на взбесившуюся карусель, прекратил вращаться. В ушах Эрика гулко стучала кровь. Он заметил, что капают слезы, но он не мог перевести дыхание. Его колотило. Фран подошла к нему. Ее руки были в крови и дрожали. Она коснулась его плеча. «Я...» — прохрипел он. «Что, милый?» «Я все вспомнил». «Да, милый». «Я вспомнил, как умер». «Кажется, это так». «Я вспомнил тебя!» На это Фран не ответила. Ее выдали пальцы, чуть сильнее сжавшие его плечо. Эрик осторожно поднялся. Что-то внутри него хотело броситься на Фран и заключить ее в объятия. Он внимательно посмотрел на нее. Израненное им плечо. Седая прядь. Словно он только что ее заметил. Хотя так и было. Он впервые смотрел на этот мир своими глазами. Он сглотнул, так и не найдя слов. «Я все понимаю, Эрик. Ничего. Это правда ничего». «Зак», — прошептал Эрик. Это был самый неромантичный жест в его жизни, но самый нужный, потому что, обернувшись на брата, он очень вовремя застал его за тем, что тот пытался ускользнуть. С Евой на руках. «Оставь ее!» — рыкнул он. «О, думаешь, раз все вспомнил, так теперь стал крутым! Ты и был тряпкой, а теперь и подавно!» «Зак!» — чуть более угрожающе вступила Фран. Сейчас ее чувство ответственности боролось со всем тем, тем темным, чем наградил ее Шон. «У меня в руках древо. На лунной поляне пролита кровь. «Я могу вернуть идеалов! Я могу снова получить браслеты! Не вам диктовать мне условия! Король и королева Бала! Вам же теперь есть чем заняться!» Раздался страшный грохот, и небо расколола ослепительная молния. Земля дрогнула. «Поляна». Фран и Эрик переглянулись, соображая, кто из них это сказал. «Ева». Зак держал ее, как куклу. Голова девушки была запрокинута назад. Но она была в сознании, хотя и не пыталась сопротивляться. «Девчонка, теперь ты — новое древо! Говори, что делать!» Рыкнул Зак и тряхнул Еву. Ее голова мотнулась, и она застонала. «Если мы не посадим древо, она может умереть?» Спросил Эрику Фран, понизив голос, чтобы слышать его могла только она. «Да». «Семя должно прорасти, но, вероятно, нужно выбрать новую поляну. Это не годится. Сейчас тут все рухнет, и нам нужно убираться отсюда, пока хаос не стер нас вместе с прошлым». Эрик хотел спросить, откуда она это знает, но сейчас это было неважно. Мир сокращался, сужался, растворяясь словно в кислоте. Зак снова тряхнул Еву. «Очнись, семя! Время творить чудеса!» Ева снова застонала. «Нет, рано!» Остановила Фран Эрика, который был готов броситься к ней. Он оглянулся, зло и непонимающе. «Доверься мне!» Он вспомнил, что всего несколько дней назад она заявила ему, что пришла убить древо, что ей наплевать на Еву. Он знал и видел, в кого она превратилась. Эгоистичная, высокомерная, заносчивая и жестокая. Но это была Фран. Его Фран. Он просто не мог поверить, что сейчас перед ним уже не та, кого он видел на крыше в последние моменты своей жизни. «Ладно», — с трудом проговорил он. «Ты...» «Обещаю». Он кивнул, соглашаясь. «Больно», — хрипела Ева. «Что за черт?» Зло крикнул Зак и, снова тряхнув ее, опустил на землю. Она не могла сама держаться на ногах, так что он обхватил ее, стараясь поставить вертикальное положение. «Давай же, говори! Что тебе нужно?» «Дом, отведи меня домой!» «Где? Куда?» Небо снова осветило молния. Мир начал темнеть. «Ей нужна новая поляна!» Не выдержав, крикнул Эрик. Фран открыла и закрыла рот. Хотя к нему вернулась память, ей-то не стоит забывать, что он любит не ее, Больше не ее. Все, что он делал раньше, теперь он делает во благо другой женщины. Она сжала кулаки. Кровь ада закипала в ней. «Куда тебя посадить, дорогая?» Как можно ласковее пролепетал Зак. Глаза Евы закатывались. «Нет, только не отключайся! Нам нужно убраться отсюда! Ты дурная девчонка!» Снова закричал он, не совладав с эмоциями. Мир снова тряхнуло. «Ну все, пора!» Начала была Фран. «Нет!» Не выдержав, перебил ее Эрик. «Пожалуйста, не навреди ей!» «Пора уже ей помочь!» Зло процедило Фран. «Прикажи ей, ты идеал!» «Ты можешь помочь ей найти новое место!» Эрик закрыл глаза и попытался отрешиться от шума хаоса, который все нарастал. Он мысленно потянулся к Еве, коснулся ее лба, убрал выбившуюся прядь волос. «Я не знаю, что мне делать. Что выбрать?» Прошептала она, закрывая глаза и подставляя свое лицо его прикосновением. «Какое мне нужно место?» «Любое, какое захочешь». «Почему мне нельзя остаться в Лоунвилле?» «Разве ты этого хочешь?» «Но уехать куда?» «Может быть, теперь посмотрим, откуда родом я?» Ева распахнула глаза и судорожно вздохнула, словно пловец, вынырнувший из воды. Мир вздрогнул в последний раз, и они переместились. Теперь они находились на темной и разрушенной площадке. Каменный пол, каменные стены... Все поросло тугим плечом. Небо тоже было темным, на нем не было звезд. Вокруг не раздавалось ни единого звука. Это же Фран не смогла закончить фразу. Голос ее сорвался: Тронный зал. И тут Заку пришлось выпустить Еву, потому что сзади на него обрушился удар. Он покачнулся, но устоял, обернувшись, зло, пытаясь понять, что происходит. Ева, лишившись поддержки, начала сползать. Кевин попробовал поднять ее, но Зак, ловко увернувшись от нового удара Флэша, пнул его ногой. Удар прошел по касательной, задев плечо, но это дало ему возможность снова сгрести Еву. К ее горлу он приставил нож. «Итак, древо, мы пришли туда, куда ты хотела, а теперь будем делать то, что хочу я». «Ты даже не знаешь...» Заткнись! Оборвал он Фран. «Меня больше не волнует ваша компашка. Посмотрите, где мы. Снова я впереди. Снова вы болтаете. Если кто-то из вас попробует мне помешать, я прирежу ее». «И не получишь браслеты». «Пожалуй, но таков мой выбор». «Ты выбираешь остаться без браслетов, лишь бы насолить нам?» Не поверил Эрик. «Очнись». Он это уже сделал десять лет назад. Чуть улыбнулась Фран. «Надо отдать должное. Твой брат очень постоянен». «Стойте!» Сказала вдруг Ева. «Я все сделаю. Отпусти меня, Зак. Я на твоей стороне». «Что?» Не поверил Эрик. Ева оглянулась на него и грустно посмотрела ему прямо в глаза. «Это моё предназначение, Эрик. Судьба каждого древа Жить в тандеме с идеалами.